Глава 40 «Рекс мне нужен живым. Разрешите, шеф?» — спросил красавчик Стив, заглядывая к Рассказову в кабинет. «Входи, дорогой, входи!» Аркадий Сергеевич находился в самом хорошем расположении духа. На днях ему сообщили информацию, которая заставила его поразмышлять несколько часов. Здесь необходимо заметить, что эти размышления часто прерывались им самим. Он вдруг резко вскакивал, хватался за трубку, поручал своим помощникам что-то выяснить, что-то разыскать и с нетерпением дожидался ответных звонков. Аркадий Сергеевич был страстным любителем боевых искусств и ради своего увлечения был готов сорваться куда угодно. Не так давно он высмотрел на одних состязаниях прекрасного бойца и стал им серьезно интересоваться. Это был прекрасный экземпляр для рукопашных схваток. Сильные ноги, узкий таз, мощный торс с быстрыми руками и моментальная реакция. Он поистине оправдывал свое прозвище «робот-смерть». Все поединки он проводил очень жестоко и никого не щадил. Сам он совершенно не чувствовал боли, а может быть это только казалось, и он просто умел переносить ее. Он обладал железными кулаками, и коронным его ударом был удар в голову, который никто не мог вынести. Несколько раз этот удар отправлял противников на тот свет. С первой же встречи он произвел на рассказу очень сильное впечатление – Он не пропускал почти ни одного состязания, где участвовал робот смерти, и чем больше наблюдал за его поединками, тем сильнее хотел заполучить его к себе. Пару раз он подсылал к его менеджеру красавчика Стива, чтобы тот прощупал почву, но всякий раз менеджер уходил от конкретного ответа. Текущие дела немного выбили рассказово из привычного ритма, и он выпустил робота смерти из виду. На днях ему захотелось пощекотать себе нервы, и он попросил красавчика Стива разузнать, где сейчас выступает робот смерти. Вскоре красавчик Стив сообщил, что один русский фирмач сумел-таки заключить с менеджером робота смерти контракт на бои в Москве. Судя по всему, сумма контракта была внушительной первым, скорее, импульсивным желанием Рассказова было лететь на родину и посетить бои. Он даже заказал билеты себе и красавчику Стиву, но после долгих часов раздумий заколебался. Тут и постучался в его кабинет красавчик Стив. «Входи, дорогой, входи!» — радушно проговорил Рассказов. «Чем порадуешь?» «Вот, шеф!» Красавчик Стив положил перед ним билеты и паспорта. «Удалось провернуть в момент. Правда, с вашей визой в российском консульстве сначала были затруднения». «Какие?» — нахмурился Аркадий Сергеевич. «Сотрудника консульства очень интересовало ваше прошлое. Откуда вы? Когда были в России в последний раз? Есть ли у вас там родственники?» «И что?» «Как мы и договорились, никогда там не был, родственников нет, прапрадед был выходец из России, но вы его совершенно не помните». «Так в чем же заключались затруднения?» э, «Понимаете, шеф, это чисто мои наблюдения». Он хитро улыбнулся. «Дело в том, что мой паспорт с визой вернули буквально через час, а ваш продержали более четырех часов» расказав, сразу понял, что его фамилия запрашивалась через Москву. Всё-таки здорово, что все данные о нём, его семье были уничтожены, и практически органам не за что зацепиться, чтобы потянуть клубок. Единственным слабым звеном была его внешность. Стоило случайно столкнулся с каким-либо знакомым, и его в миг бы расшифровали. Заря он в своё время не согласился на пластическую операцию. Переменил бы внешность, фамилию, и ни одна собака в мире не опознала бы его. Конечно, врача и ассистента пришлось бы убрать, но... Аркадий Сергеевич взял в руки свой паспорт, полистал его и остановился на российской визе. Сердце странно забилось, и какая-то теплая волна прокатилась по всему телу. «Интересное дело...» Он почти никогда не вспоминал о родине и не испытывал то, что называют ностальгией. Но сейчас очень уж внутри заныло. Захотелось оказаться в России, побродить по знакомым улицам, услышать со всех сторон русскую речь, даже откровенный мат. Ему вдруг показалось, что и запах родины совсем другой, не такой, как здесь. «Ну вот, разнюнился». Хватит сопли пускать, словно он не знает, чем все это может кончиться. Не время еще, не время. Рановато раскрывать себя. Вот что, дорогой мой красавчик Стив, ласково произнес рассказов. Я лишний раз убеждаюсь в твоей расторопности и очень доволен твоей работой, но... Он нахмурился. Неожиданно ему в голову пришла странная мысль. «А что, если на этом состязании окажется и Савелий Говорков?» Он и сам не знал, откуда возникла эта мысль. Это было похоже на озарение. Подсказку Всевышнего, что ли? «Вот что, дорогой Стив», — продолжил рассказов, «ты возьмешь с собой самого надежного человека и сегодня же полетишь в Москву. «Без меня!» — резко добавил он, заметив, что Стив удивленно посмотрел на него. «Но, шеф, я не смогу за столь короткий срок кого-нибудь оформить в Москву!» Стив явно растерялся, но тут же просиял «Есть!» — выкрикнул он обрадованно. «Там уже есть мой человек, я ему верю как самому себе!» «Кто это?» «Вы должны его помнить. Я как-то говорил о нем. Это Ронни». «Да, помню. Ты очень его расхваливал», — кивнул рассказов. «И, уверяю вас, есть за что». «Хорошо. Считай, что уговорил». Аркадий Сергеевич задумался. «Прямо сейчас дай знать своему Ронни, чтобы он во что бы то ни стало приобрел билеты на юбилей спортивно-коммерческого клуба «Виктория», «Денег пусть не жалеет. Обязательно поучаствуйте в ставках». Он задумался, пытаясь сообразить, на кого бы он сам поставил. На своего протеже, робота смерти, или на своего главного врага, Савелия Говоркова. Как бишь там его? Рекс, бешеный, тридцатый. Но так и не смог окончательно решить. «Короче, я уверен, что именно там вы увидите Рекса». «Откуда такая уверенность, шеф?» Красавчик Стив был несказанно удивлен. «Откуда, откуда? От верблюда!» Сердито бросил рассказов по-русски. «Что вы сказали, шеф?» «Я сказал, что и сам не знаю откуда. И там будет робот смерти, как ты мне доложил. И если не будет Рекса, то смело ставьте все свои монеты на робота. А если будет Рекса...» рассказов неопределенно, пожал плечами. «Да кто такой этот Рекс?» — усмехнулся красавчик Стив. «Рекс? Рекс — это...» Аркадий Сергеевич попытался найти подходящее определение, но не смог и закончил свою фразу довольно просто. «Рекс — это Рекс!» Да его робот смерти пополам сломает. «Я бы не был столь категоричен», — задумчиво проговорил Рассказов, со вздохом покачивая головой. «Хорошо, приехали, поставили на того или другого, посмотрели, выиграли или проиграли. А что дальше?» «А ты так и не понял?» Рассказов неожиданно обозлился. «Ты так и не понял, для чего я посылал Жоржа?» который там отдал Богу душу, и, я уверен, не без участия этого проклятого Рекса. Ты не понял, почему туда же были отправлены Ронни с Джоном? Так, что ли? «Нет, что вы, шеф!» — Стив вскочил со стула. «Я просто подумал, что вы хотите изменить вводную». «Ты прав. Извини, дорогой Стив, меня совсем вывел из себя этот проклятый ублюдок. Да, я решил чуть изменить вводную». Мне эта тварь нужна живой. Понимаешь ты? Живой. Я добьюсь, что он будет работать на меня. Добьюсь. А если не удастся взять его живым и переслать по нашему азиатскому каналу, тогда что? Прикончить? Я же сказал, он мне нужен живым. С его головы не должен упасть и волосок. Ясно? Ясно если не удастся то аркадий сергеевич неожиданно схватил телефонную трубку и быстро набрал номер как же я сразу ты не подумал об этом прошептал он вас слушают проговорил в металлическое электронный голос здесь находится друг который ищет поддержки внятно проговорил рассказов и тут же положил трубку Отличная штука, между прочим. Мой голос попадает в компьютер, тот сверяется со своей памятью, определяет, что на этот голос нужно срочно отвечать хозяину, сообщает об этом по коду в банк данных, а тот сообщает непосредственно хозяину, который уже и принимает решение, звонить мне или нет. «Думаете, позвонит?» Неуверенно поморщился Стив. «Нисколько не сомневаюсь», — усмехнулся рассказов. Не успел он договорить, как действительно раздался звонок, и Аркадий Сергеевич посмотрел на красавчика Стива с видом победителя. «Да, я у телефона», — сказал он, едва подняв трубку. «Есть предложение?» — спросил мужской голос. «Есть и очень серьезное. Жду вас у себя. Хорошо, сейчас буду». Рассказов положил трубку и взглянул на красавчика Стива. «Ты сможешь прямо сейчас сделать паспорт?» «Помнится, ты говорил, что у тебя есть неплохой контакт». «Легальный или как?» «Лучше легальный. Вот фотография». Рассказов вытащил из сейфа фото Франка. «Фамилия, данные?» «Любые попроще. Допустим, Франк, бизнесмен». Насколько я понял, этот человек должен полететь со мной. Ты умненький мальчик, загадочно улыбнулся он. А он знает, что он уже сегодня полетит в Россию. Пока нет, но вскоре узнает. Все, иди, оформляй паспорт, но сначала позвони Ронни, пусть достанет три билет. А этот человек замялся, красавчик Стив. «Надежно их или нет?» — хмыкнул Рассказов. «Вот там и проверишь. Однако с ним нужно быть весьма осторожным. Если он захочет работать против нас, то его нужно ликвидировать как можно быстрее, пока он не обратил тебя в свое орудие». Голос Рассказова был очень серьезным, и потому красавчику Стиву стало как-то не по себе. «А стоит ли в таком случае рисковать?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — благодушно рассмеялся шеф. «Тем более я постараюсь свести к минимуму этот риск», — уверенно добавил он. «Вам виднее хозяин», — кивнул красавчик Стив и тут же скрылся за дверью. «Если бы он мог знать, какую силу таит в себе этот франк, то даже его нервы вряд ли смогли бы выдержать такое напряжение». И хорошо, что это ему известно. Интересно, — думал Рассказов, — сразу ли согласится Франк с его проектом? Конечно, он был уверен, что рано или поздно тот примет его условия. Это будет зависеть только от суммы гонорара, и здесь не нужно экономить, чтобы у него не возникла мысль продаться еще кому-нибудь. «Можно?» — постучавшись, приоткрыл дверь Франк. «Вам, дорогой Франк, всегда можно!» — радушно воскликнул рассказов, вставая из-за стола к нему навстречу. Они крепко пожали друг другу руки, и Аркадий Сергеевич предложил ему сесть напротив. «Выпить, попить или сигару?» — спросил он гость. «Если побалагурить, то и то, и другое, и третье. Если серьезный разговор, то только сигару». Они у вас просто отличные. Прошу. Рассказов открыл коробку гаванских сигар и специальную коробочку со щепками из бука для поджигания сигары. Я так и подумал, что для разговора. Согласно кивнул тот, не торопясь обрезал кончик сигары, поджег длинную щепку от спички и только потом поднес огонь к сигаре и с удовольствием затянулся. — Отлично. Слушаю вас. Вы мне как-то говорили, что с огромным удовольствием потягались бы с сильной личностью. Рассказов замолчал и уставился на собеседник. Тот молча кивнул, и в его глазах проявился явный интерес. Он снова сделал глубокую затяжку и прикрыл глаза от удовольствия. Рассказав, не торопился продолжать, понимая, что нельзя прерывать удовольствие от смакования отличного табака. «Да, слушаю вас, дорогой!» — наконец проговорил Франк, выпуская дым и открывая глаза. «Вы действительно сумели заинтриговать меня?» «Этот объект далеко?» 4 часа лету». «Лету?» Франк задумался, потом спросил, «А его нельзя доставить сюда?» И тут же спохватился. «Хотя, о чем я спрашиваю? Если бы было можно, то он уже был бы здесь, не так ли?» «Вы правы, как всегда. И что я должен с ним сделать?» «Закодировать на подчинение. Кому? Мне или вам?», Сначала вам потом мне рассказов хитро прищурился можно надеяться что он не является заметной фигурой например в политике на все 100 тут же воскликнул рассказов это хорошо где находится объект в москве так протянул франк час от часу не легче Он снова задумался, потом спросил, «Когда лететь?» «Сегодня. По легенде, подойдет любая. О документах не спрашиваю. Уверен, они будут готовы к отлету. Но этот объект, он останется там или должен прилететь вместе со мной?» «Это было бы прекрасно!» — воскликнул Рассказов. «Все удовольствие обойдется вам в 200 тысяч долларов, если я его закодирую, но не смогу сюда привести. и в 500 тысяч, если он окажется здесь. Расходы по его доставке не входят в эту сумму». Все это он изложил спокойно, будучи уверенным, что ему не откажут. Рассказов, конечно же, понял, что эти цифры завышены едва ли не вдвое, но понимал, что сейчас лучше не торговаться, и потому полез в стол, вытащил 50 тысяч долларов и протянул франку. Я согласен. Это вам аванс на расходы для организации встречи с объектом. Могу вам сказать, что эта сумма может существенно увеличиться, если вы сделаете верные ставки. «Тотализатор?» — оживился Франк. «Это же просто отлично. Надо было бы с этого начинать. И вполне возможно, что мои запросы были бы несколько скромнее». Он хитро усмехнулся. «Ничего, мой бюджет выдержит ваше пожелание», — в тон ему ответил Аркадий Сергеевич. «Вот почему мне нравится с вами работать, дорогой мой. Не люблю жадных людей. Кстати, кто летит со мной?» «Вы его знаете, красавчик Стив». «Очень толковый молодой человек», — кивнул тот. «Вероятно, он и проинструктирует меня?» «Разумеется, положитесь во всем на него, и он вас не подведет». «Надеюсь, сколько мы там пробудем?» «Эти состязания состоятся через день, а сколько у вас уйдет на выполнение задания...» Рассказов, пожал плечами. «Короче говоря, я буду в далекой России не более трех 5 дней», задумчиво проговорил Франк, потом спросил. «Вы позволите мне позвонить?» «Прошу, дорогой Франк, сколько угодно». Франк быстро набрал номер, потом приложил к трубке пейджер, выслушал запись автоответчика, нажал на кнопку и сказал. «Меня не будет пять дней, буду в лаборатории, не тревожить, все» неужели эта система действует и никто не ослушается?» засомневался рассказов никто решительно произнес франк затем зловеще прищурил глаза и добавил потому что это опасно для здоровья в его голосе было что-то такое от чего аркадий сергеевич немного передернула словно заметив это франк вдруг дружелюбно улыбнулся и похлопал его по плечу «Но это касается только врагов, а мы с вами друзья, не так ли?» «О чем вы говорите, дорогой Франк? Конечно, друзья!» Искренним тоном произнес рассказов, а про себя подумал. «Когда в друзьях-приятелях имеешь смертоносную змею, всегда необходимо быть начеку. Не зря ли я обратился за помощью по такому деликатному вопросу к Франку?» И он решил, что нужно будет обязательно дать дополнительные указания на этот счет красавчику Сиву. Береженого и бог бережет. «Нельзя ли обратиться к вам, мой дорогой Франк, с одной просьбой?» Вкратчиво добавила рассказов. «Просто у меня есть один пунктик». И он выразительно покрутил пальцем у виска. «Сделать кодовым словом на подчинение — маврик?» «Маврик?» — удивленно воскликнул тот. «Что за странная идея?» «Во-первых, это слово малоупотребляемое, значит, меньше вероятность какой-нибудь случайности. А во-вторых, оно наводит меня на детские воспоминания». «Маврик так маврик!» Пробормотал тот, но вдруг подозрительно взглянул на рассказыва. «Учтите, дорогой, никто, кроме вас, не должен бросать ему это слово. Никто!» «Почему?» — удивился тот. «Вы же сами говорили, что у этого парня твердый характер и сильная психика. А это значит, что вмешательство лишнего голоса может привести к самым неожиданным последствиям. Так что лучше не рисковать. Понял.